Мы пили чай. Мисс Маунт-Джой откуда-то достала помятый оловянный чайник, покопавшись в сумочке, добыла грязный пакетик чая «Пик Фринс». Я сидела на маленькой библиотечной стремянке и угощалась печеньем. «Такая трагедия», — рассказывала она. «Мой дядя был заведующим пансионом Энсон целую вечность, или так казалось. Он очень гордился своей школой и своими мальчиками. Он не жалел усилий, чтобы побудить их всегда хорошо учиться, подготовиться к жизни. Он часто шутил, что говорит по-латыни лучше, чем сам Юлий Цезарь, и его учебник по латинской грамматике «Lingua latina Твайнинга, опубликованный, когда ему было лишь 24 года, кстати, был образцовым учебником в школах по всему миру. Я до сих пор храню экземпляр рядом с кроватью, и хотя мало что могу прочитать, Я иногда люблю брать его в руки. Он дарит мне уют. Куи, куае, куот и тому подобное. Эти слова звучат так успокаивающе. Дядя Гренвель все время что-то организовывал в школе. Дискуссионный клуб, лыжный кружок, клуб велосипедистов, общество любителей Роббера. Сам он был страстным фокусником-любителем, хотя и не очень хорошим. Вы всегда могли заметить его ухищрение. Он с энтузиазмом коллекционировал марки и научил мальчиков интересоваться историей стран, выпускающих марки. И это привело к его гибели. Я перестала жевать и выжидательно села. Мисс Маунджой, похоже, погрузилась в грезы наяву и вряд ли продолжила бы без поощрения. Постепенно я подпала под ее чары. Она говорила со мной, как женщина с женщиной, и я поддалась. Мне стало жаль ее. Действительно жаль. «К его гибели?» – переспросила я. Он совершил большую ошибку, оказав доверие нескольким негодным мальчишкам, вкравшимся в его милость. Они притворились, что их интересует его коллекция марок и изобразили еще больший интерес к коллекции доктора Киссинга, директора. В то время доктор Киссинг считался самым большим в мире авторитетом по маркам Пенни Блэк, самой первой почтовой марки в мире, во всех ее вариациях. Коллекция Кисинга была предметом зависти, и я говорю это обдуманно, во всем мире. Эти злобные создания убедили дядю Гренвеля выступить посредником и устроить частный просмотр коллекции доктора. Во время изучения главной жемчужины коллекции, совершенно особенной Пенни Блэк, не помню подробности, Марку уничтожили. «Уничтожили?» – спросила я. «Сожгли!» – один из мальчиков поджег ее. Он хотел пошутить. Мисс Маунджой подняла чашку с чаем и, словно прядь тумана, отплыла к окну, где простояла, как мне показалось, очень долго. Я начала думать, что она забыла обо мне, и тут она снова заговорила. «Конечно, в несчастье обвинили моего дядю!» Она повернулась и взглянула мне в глаза. «А конец истории ты сегодня утром узнала в ремонтном гараже!» «Он покончил с собой!» — сказала я. «Он не покончил с собой!» — воскликнула она. Чашка с блюдцем выпали у нее из рук и разбились в дребезги. «Его убили!» «Кто его убил?» — спросила я, беря себя в руки и даже умудрившись грамматически правильно сформулировать вопрос. Мисс Маунджой снова начала раздражать меня. «Эти чудовища!» — плюнула она. «Эти отвратительные чудовища!» «Чудовища? Эти мальчики!» «Они убили его так же верно, как если бы взяли клинок в руки и всадили ему в сердце!» «Кто они были, эти мальчики?» Эти чудовища имею в виду. Вы помните, как их звали? Зачем тебе знать? Какое право ты имеешь беспокоить эти призраки? Я интересуюсь историей, — ответила я. Она провела рукой перед глазами, словно приказывая себе выйти из транса, и заговорила медлительным голосом женщины, находящейся под воздействием лекарств. Это было так давно, очень давно. Я вряд ли вспомню. Дядя Гренвиль называл их имена перед тем, как он... «Был убит?» — подсказала я. «Да, верно, перед тем, как его убили. Странно, не так ли? Все эти годы одно имя помнилось мне лучше всего, потому что напоминало мне обезьянку. Обезьянку на цепочке, знаешь, с шарманкой, в маленькой круглой красной шапочке и с жестяной баночкой». Она неловко, нервно хохотнула. «Джако?» — предположила я. «Мисс Маунджой тяжело села, словно ее сбили с ног». Она уставилась на меня с ошарашенным видом, как будто я только что материализовалась из другого измерения. «Кто ты, девочка?» – прошептала она. «Зачем ты сюда пришла? Как тебя зовут?» «Флавия», – сказала я, на миг остановившись в дверях. «Флавия Сабина Долорес де Люс». «Сабина» было мое настоящее имя, а «Долорес» я изобрела прямо на месте. До тех пор, пока я не спасла ее от забвения и ржавчины, Моя трехскоростная спортивная игрушка годами тосковала в сарае для инструментов в компании разбитых цветочных горшков и деревянных тележек. Как и многие другие вещи в букшоу, когда-то она принадлежала Харриет, назвавшей ее Лерондель, по-французски «ласточкой». Я переименовала ее в Гледис. Шины Гледис были плоскими, шестерни сухими до слез и просившими масла. но со своим собственным переносным насосом для шин и черной кожаной сумочкой для инструментов под седлом она была полностью самодостаточна. С помощью догера я вскоре привела ее в идеальное состояние. В сумке для инструментов я обнаружила брошюру «Велосипедная езда для женщин всех возрастов» Прюнеллы Стек, главы женской лиги здоровья и красоты». На обложке было написано черными чернилами красивым летящим почерком «Харриет де Люс» – Были времена, когда Харриет никуда не исчезала. Она оставалась повсюду. По пути домой, мимо покосившихся, покрытых мхом надгробий на загроможденном церковном кладбище Святого Танкрада, по узким, усыпанным листвой переулкам, по известковой хай-роуде в открытое поле, я позволила Глэдис ехать по ее усмотрению. спускаясь по склонам мимо тростниковых изгородей, представляя все время, что я пилот спидфайра, который лишь пять лет назад носился по этим самым местам, словно ласточка, прилетевшая в литкот. Из брошюры я узнала, что если ездить на велосипеде с прямой, как кочерга спиной, как мисс Галч из фильма «Волшебник из страны Оз», выбирать участки дороги на пересеченной местности и глубоко дышать, я буду сиять здоровьем и никогда не буду страдать от прыщей». Полезная информация, которую я не применила поделиться с Афелией. Существовала ли аналогичная брошюра «Велосипедная езда для мужчин всех возрастов», гадала я. И если да, написал ли ее глава мужской лиги здоровья и красоты. Я делала вид, что я мальчик, которого отец, должно быть, всегда хотел. Сына он мог бы взять с собой в Шотландию на рыбалку и на охоту на куропаток в вересковых лесах. Сына он мог бы отправить в Канаду заниматься хоккеем на льду. Не то, чтобы отец занимался этими вещами, но мне нравилось думать, что если бы у него был сын, он мог бы. Моим вторым именем было бы Лоуренс, как у отца, и когда мы оставались бы вдвоем, он звал бы меня Ларри. Как он, должно быть, жестоко разочаровался, когда все мы оказались девочками. Была ли я слишком жесткой с мисс Маунджой, слишком мстительной? Разве она не была, в конце концов, просто безвредной, одинокой старой девой? Был бы Ларри де Люс более отзывчив. «Черта с два!» – прокричала я навстречу ветру и запела. «Умбатюкка, умбатюкка, Умбачукка, Умбачукка, умба бум Но я чувствовала себя отчаянным скаутом лорда Баден-Пауэлла не больше, чем принцем Ником Наком из фильма «Али Казаам». Полковник Роберт Баден-Пауэлл, основатель скаутского движения. В 1907 году организовал первый лагерь на острове Браунси, Великобритания. А в 1908 году издал всемирно известную книгу «Scouting for Boys». «Это я, это Флавия, и я любила себя, пусть даже никто больше меня не любил». «Приветствуйте Флавию! Да здравствует Флавия!» – кричала я, когда мы с Глэдис проносились на максимальной скорости через Малфордские ворота на обсаженную каштанами аллею, отмечавшую подъезд к Букшоу. Эти величественные ворота, состоящими на задних лапах грифонами и филигранной ковкой из черного железа, некогда украшали расположенное по соседству имение Батшли, родовое поместье грязных Малфордов. В 1706 году ими завладел для украшения Букшоу тот самый Брендуин де Люс, который после того, как один из Малфордов сбежал с его женой, снял ворота и привез их домой. «Обмен жены на ворота» «Самые прекрасные по эту сторону рая», написал Брендуин в дневнике. Судя по всему, уладил дело, поскольку Малфорды и Делюсы оставались лучшими друзьями и соседями до тех пор, пока последний Малфорд, Тобиас, во время гражданской войны в Америке продал усадьбу и уплыл на помощь своим кузенам-конфедератам. «На одно слово, Флавия!» – сказал инспектор Хьюит, выходя из парадной двери. «Он ждал меня?» «Конечно», – милостиво согласилась я. «Где ты сейчас была?» «Я арестована, инспектор?» Я пошутила. Надеюсь, он понял. Просто интересуюсь. Он извлек трубку из кармана пиджака, набил ее и зажег спичку. Я наблюдала, как она горела и догорела до его квадратных пальцев. Я ездила в библиотеку. Он закурил трубку, затем ткнул чубуком в сторону Глэдис. «Я не вижу книг. Она закрыта». – протянул он. В нем было сводящее с ума спокойствие. Даже расследуя убийство, он сохранял безмятежный вид человека, прогуливающегося по парку. Я поговорил с Догером, продолжил он, и я заметила, что он внимательно на меня смотрит, пытаясь оценить мою реакцию. Ах да! сказала я небрежно. Но мой мозг кричал: Опасность! Осторожно, подумала я, следи за словами, о чем Догер рассказал ему: о незнакомце в кабинете, о ссоре с отцом, об угрозах. в этом заключается проблема с людьми вроде Догера. Он мог потерять самообладание без всяких причин. Выболтал ли он инспектору о незнакомце в кабинете? Черт бы его побрал, Догера! Черт бы его побрал! Он говорит, что ты разбудила его около четырех часов утра и сказала, что в огороде труп. Это верно? Я сдержала вздох облегчения, чуть не подавившись в процессе. Спасибо тебе, Догер. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя и всегда пребудет с тобой». «Старый, добрый, верный догер. я знала, что могу на тебя рассчитывать». «Да», — ответила я, — «это верно». Что произошло потом? Мы спустились по лестнице и через кухонную дверь вышли в огород. Я показала ему тело. Он опустился на колени и проверил пульс. «И как он это сделал?» Он положил руку ему на шею по духам. «Хм», — протянул инспектор. «И он там был, имея в виду пульс?» «Нет». «Откуда ты знаешь?» «Он тебе сказал?» «Нет», — сказала я. «Хм...» — снова протянул он. «Ты тоже встала на колени рядом с телом, да?» «Ну, думаю, что это возможно. Не уверена, не помню». Инспектор сделал пометки. «Даже не видя их, я знала, что там написано». «Сказал ли Ф. что пульса нет? Видел ли, чтобы Ф становилось на колени?» «О, Т» — «Около тела». «Это вполне понятно», — сказал он. «Должно быть, это было сильное потрясение». Я вызвала в памяти образ незнакомца, лежавшего в первых лучах зари. Легкая щетина на подбородке, пряди рыжих волос, едва колеблемые слабыми дуновениями утреннего ветерка, бледность, вытянутая нога, подрагивающие пальцы, тот последний жадный вдох. И слово, которое он выдохнул мне в лицо. Вали. О, как это увлекательно! «Да», — ответила я, — «это было ужасно». По всей видимости, я прошла тест. Инспектор Хьюит ушел на кухню, где сержанты Вулмер и Грейвс планировали дальнейшие действия под шквалом сплетен и сэндвичей с латуком мисс Мюллетт. Когда Офелия и Дафна спустились к завтраку, я с разочарованием отметила необычную чистоту кожи у Офелии. Мое варево привело к противоположным результатам? Неужели я, благодаря какой-то странной причуде химии, произвела чудодейственный крем для лица? Миссис Мюллет с ворчанием засуетилась, подавая нам суп и сэндвичи на стол. «Это неправильно!» – возмущалась она. «Я уже задерживаюсь из-за всей этой суматохи. А ведь Альф ждет, когда я вернусь, и все такое. Какая дерзость с их стороны попросить меня добыть мертвого Бекаса из помойки!» Она вздрогнула. «Чтобы они могли насадить его на палку и нарисовать!» «Это неправильно!» Я проводила их к помойке и сказала, «Если они так хотят труп...» то вполне могут откопать его самостоятельно. А мне надо готовить ланч. Ешьте сэндвичи, деточки. В июне нет ничего лучше холодного мяса. Все равно, что на пикник отправиться. Мертвый Бекас, переспросила Дафна, презрительно кривя губы. Да, мисс Флавия и полковник вчера нашли его на заднем крыльце. У меня до сих пор мурашки по коже. Как он там валялся, глаза застывшие, клюв торчит вверх, а на клюве наколота бумажка. Нет. воскликнула Афелия, шлепнув по столу. «Ты была права, Даффи! Это знак любви!» На Пасху Дафна читала золотую ветку и рассказала Офелии, что примитивные ритуалы ухаживания из южных морей дожили до наших просвещенных времен. «Это лишь вопрос терпения», — говорила она. Я тупо переводила взгляд с одной на другую. Периодически я совершенно не понимала своих сестер. «Мертвая птица? Жесткая, как доска с торчащим клювом? Что это за знак такой?» поинтересовалась я. Дафна спряталась за книгой, а Афелия слегка покраснела. Я выскользнула из-за стола и оставила их хихикать над супом. «Миссис Мюллетт», — спросила я, «Вы не говорили инспектору Хьюиту, что мы никогда не видели бекасов в Англии до сентября?» «Бекасы, бекасы, бекасы! Последнее время я только и слышу об этих бекасах! Отойди в сторону, будь добра! Ты стоишь там, где надо помыть!» «Почему?» «Почему мы не видим бекасов до сентября?» Миссис Мюллетт выпрямилась, поставила щетку в ведро и вытерла мокрые руки о передник. «Потому что они в другом месте!» – торжествующе заявила она. «Где?» «О, ты знаешь, они, как и все птицы, мигрируют. Они где-то на севере. Насколько я знаю, они могут пить чай с Санта-Клаусом». «Что вы имеете в виду под «где-то на севере»? Шотландию?» «Шотландия!» – презрительно сказала она. «О нет, дорогуша! Даже сестре моего Альфа, Маргарет, доводилось добираться до Шотландии во время каникул, а она не Бекас!» Миссис Мюллет добавила. «Хотя ее муж Бекас и есть!» У меня в ушах зашумело, потом щелкнуло. «А Норвегия?» – спросила я. «Могут Бекасы проводить лето в Норвегии?» «Полагаю, что да, дорогая. Тебе надо посмотреть в книге». «Да!» Разве инспектор Хьюит не сказал доктору Дарби, что у них есть основания полагать, что незнакомец в саду приехал из Норвегии? Откуда они узнали? Сказал бы мне инспектор, если бы я спросила? Вероятно, нет. Это дело мне придется разгадывать самостоятельно. Беги, детка, сказала мисс Смюллет. Я не могу идти домой, пока не помою пол, а уже час дня. Пищеварение Альфа должно быть в ужаснейшем состоянии. Я отошла к задней двери. Полиция и коронер уехали и забрали тело с собой, и огород теперь казался странно опустевшим. Догеры нигде не было видно, и я забралась на низкую часть стены, чтобы поразмыслить. Действительно ли Нет оставил Бекаса на крыльце в знак любви к Офелии? Она, кажется, убеждена в этом. Но если это сделал Нет, где он взял Бекаса? Две с половиной секунды спустя я схватила Глэдис, перекинула ногу через седло и второй раз за день помчалась, как ветер, в деревню. Скорость имела существенную роль. Никто в Бишоп-Лейсе еще не знал о смерти незнакомца. Полиция не скажет ни одной живой душе, и я тоже. Сплетня распространится не раньше, чем миссис Мюлет домоет пол и пойдет в деревню. Но как только она вернется домой, новость об убийстве в букшоу распространится, словно чума. До этого времени я должна выяснить то, что мне.